«Памир, как слышите?» Ужили, наконец, динамики громкой связи. «Контроль функционирования!» При первых же словах штаба управления рубка затихла. Блондинка из думской комиссии достала из сумочки очки в золотой оправе, надела и с понимающим видом застыла перед монитором. Симага тоже подошел поближе. «Кавказ, слышу вас хорошо. Докладываю параметры». — отозвался крейсер. «Тангенс угла запуска — 18, угол возвышения — 11, котангенс — 7, тоннель траектории...» Блондинка со значением кивала, будто прекрасно разбиралась во всех этих тангенсах и котангенсах. Симага радовался, что он сейчас не в отсеке управления, не на кнопке, и тем более не там под водой. Хотя ему, как одному из руководителей «Циклона», Положено находиться поближе к стартовой команде, вроде гаранта безопасности и успешного запуска. На Курске так и было, только гаранты безопасности погибли вместе с экипажем. И кому от этого легче? Нет, пусть Царев под шахтой сидит, или Гуляев, он же главный конструктор. Только сейчас начальники на рисковые дела не подписываются, подчиненных посылают. Мода такая пошла. ну и Симага по этой моде послал вместо себя молодого конструктора из группы доводки. Тот с радостью, серьезная командировка, грамоты, премии, уважение и почет. Симага тоже доволен. «Отсчет запуска!» – звучит следующая команда. «Есть отсчет запуска!» «Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть!» «Пять. Четыре. Три!» Тихо забулькала рядом. Это Гуляев не выдержал, налил себе минералки. Никто не обратил внимания. Только особист этот, развалов уставился, смотрит усталыми глазами, нет ли в этом звуке угрозы вверенному объекту. «Два. Один. Ноль. Поехали!» Гуляев нежно потирает руки. В обзорной рубке наступает напряженная тишина. Штормит, в общем-то, не сильно, меньше трех баллов. Море похоже на непричесанную мальчишечью голову. В каких-то вихрах и защипах. На мониторе видно, как в нескольких километрах западнее Буревестника вдруг очерчивается правильный круг абсолютно спокойной воды. Будто стекло туда уронили. Ни морщинки, ничего». Тимага слышал об эффекте купола при подводном старте баллистической, но своими глазами, пусть и на мониторе, видит это в первый раз, как и та блондинка из Госдумы. Она трется рядом, душит терпкими духами, круг вспучивается линзой, натягивается, приподнимается и в самом деле становится похожим на невысокий купол. Видно, как из его центра, из наметившегося глаза, Прут вниз потоки воды. Потом показывается затупленный нос ракеты. Стремительно рвется вверх, выдергивая за собой сине-бело-красное стальное тело. На какую-то долю секунды ракета, еще не успевшая полностью сбросить водяные покровы, застывает над поверхностью. Сердце ёкает. Неужели двигатели первой ступени не запустились? Не сработало зажигание в подводном режиме. Сейчас рухнет. И тут по глазам бьет вспышка. Белый огненный шар на миг превратил пасмурную хмарь в тропический рассвет, отбросил фантастические резкие тени на пол рубки и тут же исчез под потоками густого кудрявого дыма. Через секунду рубка вздрогнула. Мощный нарастающий рев. Ракета едва заметно качнула хвостовой частью, нащупывая курс. Осевое вращательное движение прекратилось. Она стремительно взмыла вверх, оставляя за собой густой темный шлейф. Симага почувствовал, как дрожат руки, как в ногах вместо коленных чашечек образовался какой-то мыльный студень. «Нужно сесть, а то, глядишь, и в обморок упадет». Он огляделся. Взгляд невольно зацепился за окно, за которым виднелся чернорыжий дымный конус — Поднимающийся от поверхности моря и уходящие в низкие облака. Симага заставил себя отвернуться. Кое-как добрел до кресла у стены. «Переживаете?» — Симага повернул голову. Рядом стоял капитан Разувалов. Улыбается, глаза уже неусталые, острые, внимательные. Симага с трудом разлепил губы. «Конечно!» «Так взлетело же! Успокойтесь! Расслабьтесь!» «И чего пристаешь, чучело? Больше делать нечего», — думает Симага, а вслух объясняет. «Это еще половина работы, даже меньше. Теперь надо ждать. Девять минут активной фазы». Симага говорил, почти не думая, лишь бы говорить. Очень было плохо, тошнит, голова кружится. Только не хотелось показать этой ищейке, что с ним что-то не так». Отделяться ступени, первая и вторая, доклады со следящих станций в тоннеле полета. Ждешь, ждешь, потом снижение, разделение головок, поражение условных целей, опять ждешь. «Понимаю», — говорил Разувалов, «это как в хоккейном матче с канадцами, напряжение до самых последних секунд, но ведь недолго». 14 минут расчетного времени». «Ого! Получается, что...» «Простите», — сказал Симага и встал. Сердце колотилось, как запертый в кладовке параноик. Он поискал глазами, нашел. Шаркающим неверным шагом добрел до туалета, спрятанного в нише за отсеком управления. Там включил свет, склонился над умывальником, глянул в зеркало. Оттуда на него смотрел несвежий труп. Симага положил под язык две таблетки нитроглицерина. «В данный момент...» Ему плевать, поразят боеголовки цели или нет. Разделятся они согласно программе или упадут кучкой, как овечьей катышки. Только бы убраться подальше отсюда. Больше его пока что ничего не волнует. Только бы подальше. Из рубки донесся голос по громкой связи. Докладывает первая следящая станция на Архангельской губе. Ракета прошла тоннель на расчетной высоте. «Напьюсь», — сказал Симага своему отражению. «Дождусь подтверждения и нафуй приличия». Через пятнадцать минут пришло сообщение с полигона Кура. «Все цели успешно поражены». Судорожное какое-то нервное ликование в рубке. Из динамиков громкой связи, где только что отзвучали переговоры с Камчаткой, загремел марш ракетчиков. Официантки из офицерской столовой вкатили тележки с напитками и закусками. Шампанская водка, коньяк, красная икра в поллитровых банках, холодная оленина, рыба, бутерброды. Распахнулись стальные двери отсека управления, выпуская смену пуска. Трех полковников и штатского с лауреатским значком на лацкане. Все зааплодировали. Руководитель испытаний, тот самый штатский, Главный конструктор КБ Точмаша, худощавый, вымотавшийся, глаза сияют над темными полукружьями, негромко сказал «Товарищи, контрольный запуск прошел успешно, вся аппаратура отработала штатно, параметры в пределах установленных нормативов, все». Начальник полигона что-то шепнул ему на ухо «Ах, да, поздравляю всех!» особенно тех, кто разрабатывал и модифицировал изделия. Вышло суховато, но тут подскочил сияющий царьков, покровительственно обнял главного за плечи и закричал «Слава России!». Его голос тут же потонул в общем хоре. «Слава! Слава России!» Хлопали пробки шампанского, разливалась по рюмкам водка. В атмосфере праздничного подъема Объединялись все – военные, штатские, начальники и подчиненные, генералы и капитаны. Хотя капитан был здесь только один. «Слава России!» – с особым значением закричал капитан Разувалов, переглядываясь многозначительно с подполковником Мережковым, который тоже кричал громко и от души. «Это и их работа!» И их победа тоже. Что бы там ни думали остальные, Особенно высоколобые ученые. Просто не все и не всем нужно знать. Шесть рядовых сотрудников И один начальник отдела Точмаша, проектировавшие двигательную группу первой ступени, Были тихо уволены. А двигатели пришлось срочно пересчитывать. Обычная халатность – Кому-то, может, так и покажется, но не контрразведчикам. Когда священник чует запах серы, он предполагает, что рядом не чистый, а не спичечная фабрика. Выявлены несколько фактов психологического давления на руководителей проекта. Царькову вон машину сожгли, а у главного инженера случился скандал со снохсшибательной брюнеткой, имевшей привычку носить в лифчике радиомикрофон. Бытовуха? Ревневый любовник нанял частного детектива. Нет, контрразведка не верит в совпадение. Пресечены десятки случаев выноса и порчи ценных деталей, узлов и материалов. Что это, как не диверсия и саботаж? А неоднократные попытки подходов к сотрудникам Точмаша, Циклона и ряда смежных предприятий? С какой целью? Ясно, с какой. Не для выпивки, рыбалки или, скажем, половых контактов. Это маскировка, камуфляж, а единственно с целью получения секретных сведений. Значит, в том, что проект был закончен в срок, и молния успешно прошла испытание, была и заслуга особистов, немалые, невидимые. Ведь никто не может оценить масштабов того, что могло произойти, но не произошло. Вот такая специфика. Да.